Скандал разразился в 2002 году. Ей был 21 год, когда мир вокруг нее перевернулся. Газеты, слухи, взгляды, люди пялились на нее, заспали ее вопросами. Она не могла ответить ни на один. Это было физически невозможно. Она потеряла голос. На протяжении почти трех месяцев оказалась лишена способности произнести хотя бы один звук — «Психосоматика», — поставили диагноз врачи. Первым делом она съехала из отцовского особняка, сожгла все свои наряды, распрощалась своей лошадью, когда-то подаренной папой, будь это в ее силах, она прикончила бы коняку одним ружейным выстрелом. Она оборвала связи с прежними друзьями, показала всей этой золотой молодежи кукиш. Ни о ком соблюдении приличия и речи уже не шло, тем более о каких бы да ни было контактов с отцом стал 2003 год. Она закончила магистратуру по правоведению, увлеклась боевыми искусствами, освоила крав магу, израильской военной системы рукопашного боя и кикбоксинг. занялась спортивной стрельбой. Она уже твердо решила, что пойдет работать в полицию, посвятит себя защите правды, и отмоется от долгих лет лжи, с рождением жизнь, душу и кровь. 2004 год. Она поступила в высшую государственную школу офицеров полиции в кан эклюзе Полтора года учебы, процедурные тонкости, методы расследования, общественные отношения. Она и закончила школу первые выпуски и получила право самостоятельного выбора будущего места работы. Поначалу она решила поступить в обычный полицейский участок, прощупать, так сказать, почву. Но по прошествии короткого времени обратилась к руководству с просьбой перевести ее в Бордо. Тот самый городок, где и разразилась скандальная история, так сильно изменившая жизнь. Город, в котором ее имя было облито грязью. Знакомые недоумевали, зачем ей это нужно. Ответ был прост. Она хотела показать им, что нисколько их не боится». А главное показать ему, что отныне она на стороне правосудия и справедливости. Она из даже внешне мало напоминала себя прежнюю. Волосы она стригла, носила джинсы или камуфляжные штаны и кожаные куртки, обвалась в рейнджеры. Выше ростом она не стала, зато накачала мышцы и отточила реакцию. В манере говорить, в слова, которые она употребляла теперь. И в тоне, каким произносила их, появилась жесткость. Однако, несмотря на все свои усилия, она так и осталась хорошенькой, тоненькой девушкой с очень белой кожей и огромными удивленными глазами, словно сошедшей с страниц книжки волшебных сказок. Вот и прекрасно! Кто примет всерьез офицера судебной полиции с кукольной внешностью? Что касается отношений с мужчинами, то со дня возвращения в Бордо она испребывала в состоянии безрезультатного поиска. Ее подчеркнутый лихой вид мог обмануть кого угодно, только не ее саму. Это хотелось опереться о надежное мужское плечо. Прижаться к большому и сильному человеку, почувствовать на себе тепло его рук. Прошло два года, но она так и никого не нашла. Холодная обольстительница времен шикарных вечеринок. Недоступная снежная королева больше не привлекала мужчин. Если ей удавалось завлечь в свои сети хотя одного, удержать его за себя она все равно не могла. Что было тому виной? Ее новая повадка, ее неврозы, прорывающиеся в рубльной речи, слишком бурной жестикуляции и взглядах с подлоби. Ее пугающая профессия. Задавая самой себе все эти вопросы, Вместо ответа она просто пожимала плечами. Какая разница? Так или иначе, но уже ничего не изменишь. Слишком поздно. Она утратила женственность, как теряют девственность. Безвозвратно. Время шло, она так и не продвинулась дальше сайта знакомства. Три месяца дерьмовых встреч и бесплодных разговоров с явными козлами. В результате ноль, если не считать унижения. Из каждой очередной истории она выбиралась чуть более уставшей, чуть более подавленной мужской жестокостью. Она искала товарищей, она ходила в врагов. Она мечтала о «никогда не говори никогда», ей подсовывали грязную дюжину. Она подняла глаза. Слезы высохли. Она теперь слушала композицию «Все на своем месте» пусть туман на нее пялись горгульи с крыши собора. Эти каменные монстры напоминали ей всех мужчин, с которыми она имела дело, всех беззастенчивых врунов, которые пытались ее подцепить. Студент-медик, на деле оказавшийся разносчиком пиццы. Основатель собственного предприятия, перебивающийся на минимальную зарплату. Холостяк в поисках родственной души, чья жена ждала третьего ребенка. Горгульи, бесы предатели. Она повернула ключ зажигания. Лексамил сделал свое дело, но главное к ней вернулся гнев, а вместе с ним ненависть. Эти стимуляторы сильнее любого наркотика. Трогаясь с места, она размышляла о главном событии этой ночи. В ее городе неизвестный убил невинного человека и нацепил ему на голову бычью башку. На этом фоне тускнели все иудеические страдания. «Ну, не глупость Переживайте из-за такой ерунды, как-то по улицам Бордоша стоит маньяк убийц. Сжав зубы, она вела машину в сторону улицы Франсуа де Сурди. «В кои-то веки ночь не пропала зря. У нее есть труп. Откуда лучше, чем живой козел?» «Вчера ты говорил, что тебя зовут Мишель». «Угу». «Паскаль, Мишель», — Фрэш записал имя. «Истина или ложная, неважно. В любом случае, это дополнительная информация». Погрузить ковбоя в гипнотический сон оказалось проще простого. Амнезия словно подталкивала его отключиться от внешнего мира. Сыграл в свою роль и фактор доверия, которым проник он к психиатру. «Нет доверия, нет расслабления. Нет расслабления, нет гипноза». «Ты знаешь, где ты живешь?» Нет. «Подумай!» — великан сидел на стуле, выпрямив спину, положив руки на колени. Шляпу он так не снял. Фрер проводил сеанс у себя в кабинете, там, где обычно принимал пациентов. Идеальное для воскресного дня место, где никто их не потревожит. Он опустил шторы и запер дверь на ключ. В комнате царили и тишина. Было 9 часов утра. «Мне кажется... Да, точно...» Город называется О'Данш. А где это? Неподалеку от Аркашона, — фрэр записал. — Кем ты работаешь? Мишель ответил не сразу. Лоб под полями стетсоновской шляпы наморщился, выдавая глубокое раздумие Вижу кирпичи. — Строительные? — Да, я их беру в руки и укладываю. Пациент, не открывая глаз, как слепой принялся, показывать руками, как он укладывает кирпичи. Фрер вспомнил, что на руках и под ногтями у него обнаружили мелкие частицы какого-то вещества. «Кирпичная пыль? Ты строитель? Я каменщик. Где ты работаешь?» «Я, по-моему, сейчас я работаю на стройке в Капфера», — фрер продолжал делать заметки. Он не собирался принимать эти признания за чистую монету. Память Мишели вполне могла исказить правду, создать вымышленные воспоминания». Полученные сведения служили психиатру скорее индикаторами, указывая направление поиска. Все это нуждается в проверке. Он отложил ручку и немного посидел молча. Не следует задавать слишком много вопросов. Пусть действует обстановка кабинета. На него самого напала сонливость. Великан не произносил ни слова. — Ты помнишь, как зовут начальника стройки? — снова заговорил Муатиас. — Тибодье. Можешь продиктовать по буквам. Мишель с готовностью исполнил его просьбу. Больше ничего не помнишь? После паузы Ковбой промолвил. Дюна! Со стройки видна Пилатова Дюна. Каждый ответ был равнозначен новому штриху на карандашном наброске, над которым трудился врач. Ты женат? Снова пауза. Нет, не женат, но у меня есть подруга. «Как ее зовут?» «Элен, Элен, Офер. Это имя...» Фрер тоже просил продиктовать по буквам, после чего начал задавать вопросы с пулеметной скоростью. «Кем она работает? В мэрии? В деревенской мэрии? Или в мэрии О'Данжа?» Мишель прикрыл лицо рукой. Рука тряслась. «Я не... Я больше ничего не знаю». Фрер предпочел прервать сеанс. «Следующий проведет завтра». Необходимо бережно относиться к способности памяти пробивать себе дорогу сквозь мрак. Он произнес несколько слов, вводя пациента из состояния гипнотического внушения, и отдернул шторы. Его ослепил яркий свет. Левый глаз мгновенно отозвался на эту острую боль. От тумана не осталось и следа. Над Бордо сияло зимнее солнце. Белое, холодное, как снежный ком фрэр это добрым предзнаменованием для работы с потерявшим память пациентом. «Как ты себя чувствуешь?» Ковбоний шлохнулся. На нем была полотняная куртка того же цвета, что и брюки, и то, и другое ему выдали в больницу. Не то пижама, не то арестанская роба. Фрэр потряс головой. Он был ярым противником больничной одежды. «Хорошо», — ответил Мишель. «Помнишь, о чем мы говорили?» «Смутно». Я рассказал что-нибудь важное, отвечая, психиатр взвешивал каждое слово. Он употреблял принятые в врачебном жаргоне выражения но не уточнял, какие именно сведения так что получил от пациента. Вначале он должен проверить каждый из них. Фрэр через стол смотрел в лицо Мишель. Прознеся несколько обнадеживающих фраз, он поинтересовался, снился ли ему что-нибудь. Опять видел тот же сон. С солнцем? А, -а, а солнцем и с тенью. На что снилось ему? После истории с людьми в черном он камнем ухнул в беспамятство. Заснул на диване, даже не раздевшись, как последний клошар. Он поднялся и обошел кругом сидящего великана. — Ты пытался вспомнить, что с тобой произошло той ночью на вокзале? — Конечно, дохлый номер. Фрар шагами комнату у него за спиной. Вдруг до него дошло. Что, это может напугать пациента? В конце концов, он не следователь, вызвавший заключенного на допрос. И он встал справа от кого Ни одной детали. Ничегошеньки. Разводной ключ. Телефонный справочник. Мишель несколько раз мигнул. Лицо дернулось нервным тиком. Не-а. Вообще ничего не помню. Психиатр снова уселся за стол. На сей раз он явно почувствовал сопротивление собеседника. Тот боялся, боялся вспомнить. Фрер дружески улыбнулся ему. Это означало конец сеанса и одновременно желание подбодрить пациента. Пожалуй, Фрэр повел себя с ним недостаточно осторожно. Его память походила к на скомкнули из бумаги Начни разворачивать, чего доброго, порвешь. «Ну, на сегодня достаточно. Нет, я хочу рассказать тебе о своем отце». «И так механизм заработал. С гипнозом или без гипноза?» Фрэш снова взялся с блокнот. «Слушаю. Он умер два года назад. Он был каменщик, как и я. Я тебе говорил, что работаю каменщиком». «Да, говорил. Я его очень любил. А где он жил?» «В Марсаке. Это деревня близ Аркашона». «А твоя мать?» Он не ответил и отвернулся. Казалось, он что-то высматривает в струящемся из окна льдистом свете. «Она держала бар с табачной лавочкой», — наконец выдавил он из себя, — «на главной улице Марсака. Она тоже умерла в прошлом году, сразу за отцом. Ты помнишь, как это произошло?» «Нет. У тебя есть братья и сестры?» «Я...» — Мишель заколебался, — «не знаю». Фрэр встал. На сей раз он твердо решил закруглиться. Вызвал медбрат и велел сделать Мишелю инъекцию седативного препарата. Главное — отдых. Оставшись в одиночестве, он бросил взгляд на часы. Почти 10 Чежурство в отделении скоро начиналось в час дня. Он вполне успевал съездить домой. Только что ему там делать? Пожалуй, лучше навестить своих стационарных больных. Потом можно будет вернуться в кабинет и пытаться проверить те сведения, которые сообщил ему Паскаль Мишаль. Уже шагая по коридору, он вдруг осознал одну простую истину. Сам того не замечая, он стремится большую часть своей жизни проводить здесь, в больнице, надежно укрытый за ее стенами, в точности, как его пациенты. Вот сделал, что мог, голову штеп кусочком собирал. Вижу. Было 9 часов утра. Она из шатле спала всего два часа, пригорнув на диване у себя в кабинете. Прижав к плечу телефонную трубку, она разглядывала на экране монитора то, что осталось от лица жертвы происшествия на вокзале Сен-Жан. Нос смят в лепёшку, надбровные дуги раздроблены. Правый глаз глухо ввалился, а несколько сантиметров сместился в сторону относительно левого. За разбухшими губами видны пеньки выбитых зубов. «Не лицо, а смётанное на живую нитку, страшная в своей асимметричности маска». Судмедэксперт Лонга прислал ей фотографию для познания и сразу же позвонил. «По всей видимости, лицевые травмы вызваны бычьей головой. Убийца действительно выдолбил ее от шеи до мозга, затем нахлобучил этот жуткий колпак на череп жертвы на манер сплошной маски. Но внутри оставались позвонки и животного и часть мышечной ткани». Они-то изуродовали лицо парнишки. Парнишки? Лонго употребил правильное слово. Убитому было не больше 20 лет. Крашенные в черный вороного крыла цвет, небрежно подстриженные волосы. Должно быть год. Криминалисты уж прогнали отпечатки его пальцев по общей национальной базе данных впустую. Он никогда не отбывал наказание, даже ни разу не задерживался полиции за мелкие правонарушения. Результаты из автоматизированной национальной системы генетической информации еще не поступало. Для проведения всех необходимых анализов требовалось время. Это его и убило? Нет, он уже был мертв. Причина смерти? Чутье не обманула меня. Передос. Сегодня утром пришли результаты токсикологического анализа. В крови клиента обнаружено почти 2 грамма героина. «Почему ты думаешь, что он умер от передоза?» «Никто не в состоянии пережить такую сильную интоксикацию». «Имея в виду, я говорю о почти чистом героине. С другой стороны, любые иные повреждения отсутствуют». Она из перестала строчить в блокноте. «Что ты называешь почти чистым героином?» «Концентрацию активного вещества в пределах 80%.» Она из хорошо знала мир наркотиков. Успела познакомиться с ним в Орлеане, городе, служившем перекрестком наркоторговли в регионе Иль де франс И потому было известно, что дури такой степени чистоты на рынке не бывает нигде. Особенно в Бордо. Что ты еще можешь сказать по результатам токсикологического анализа? Тебя интересует имя и адрес дилера? Она и составила этот укол без ответа. «Ясно, но, — Ясно дно, продолжал Лонгом. Жертва — нарк со стажем. Я ведь показывал тебе его руку. Так вот, я обнаружил следы уколов даже на кистях. Носовые перегородки исследовать не удалось ввиду плачевного состояния костей и хрящей, но мне никакие подтверждения не требовались. Клиент сидел на героиче давно и плотно. Ни за что бы не рискнул уколоться, если бы знал, что ему подсумли. Дозировка наркотика всегда случается по недосмотру. Наркоманы постоянно ходят по красной черте. Но инстинкт самосохранения не позволяет им сознательно пересекать ее. Следовательно, жертве продали или дали просто так дозу героина, умолчав о составе вещества. «Парень задохнулся», — подвел итог судмедэксперт. «Все признаки на налицо. Типичный случай Оол В случае чего? Острого отека легкого». Зрачки сужены под действием героина из-за мозговой кислородной недостаточности. Кроме этого, во рту скопилось немного розоватой пены. Задыхаясь, он плевался плазмой. Сердце еще работало, но на последнем пределе. Долго и оно бы не выдержало. «Ты можешь установить точное время смерти?» «Он умер не этой ночью, а предыдущей, но в котором часу именно, не скажу». «А почему именно ночью?» «А у тебя есть другие соображения?» и Она подумала о тумане, который навалился на город сутки назад и не рассеивался целый день. Убийца мог действовать в любой момент, хотя, конечно, элементарная осторожность диктовала ему необходимость передвигаться с подобным грузом под прикрытием ночной тьмы. «Ночь и туман!» — мелькнула у нее. Документальный фильм о рана Самые страшные из виденных ею фильмов о немецких концлагерях. Оставь надежду всяк сюда входящий. Каждый раз, когда она пересматривала ленту, дело это часто, ей на память приходил отец. «Есть еще кое-что странное», — добавил Лондон. «Что же?» «У меня такое впечатление, что он обескровлен. Тело и нормально бледное. Я проверил другие ткани. Слизистые, век, губ, ногти, везде одна и та же картина». «Но ты же сказал, что на теле нет ран или других повреждений». «Вот именно. Мне кажется, что убийца выкачила из него литры, или два крови. Следов от недавних уколов так много, что невозможно определить, куда именно была сделана смертельная инъекция. Но среди них может быть также и след от совсем другого укола, сделанного с целью забора крови». «Сделанного при жизни?» «Ну, разумеется, у трупа кровь не возьмешь» она издела пометку вампир знак вопроса что нибудь еще шрамы от старых ран по большей части незалеченные порезы кроме того рентген показал множественные переломы костей причем да мне я на детски как я и говорил этот парень бомж мальчишка из неблагополучной семьи в детстве его колотили а кончил он совсем плохо она из вспомнила, Изможденные тощие тело в татуировках. Да, суд, медэксперт, прав. Его гипотезу подтверждал и другой факт: никаких заявлений об исчезновении человека, подходящего под описание жертвы, не поступало. Или парень приехал из других мест, или никто его не хватился. Какие-нибудь еще признаки в пользу этого предположения есть? Асса! Во-первых, он был грязен до невероятя. Это мне еще на месте говорил. Я имею в виду хроническую, въевшуюся грязь. Чтобы его отмыть, понадобились чистящие средства. Руки в ссадинах, кожа на лице покрасневшая, что свидетельствует о жизни под открытым небом. Следы от укусов блох. Я уже не говорю про шей в том числе лобковых. трупщей в морге шевелился. Она и сне оценила юмерлонга. И представилось, как этот пятидесятилетний, всегда невозмутимый, седой человек с диктофоном в руке расхаживает вокруг распростертого на столе для вскрытия тела, озревного беспощадным светом хирургических ламп. Лонга всегда оставалась для нее загадкой. По поводу внутренних органов, снова заговорил та же история. Печень на границе роза. Для парня его лет катастрофа. Значит, он еще и пил. Лично я думаю, что это скорее следствие. Гепатита С. Точнее, буду знать, когда придут результаты анализов. Но я убежден, что у него отыщется целый букет заболеваний. До сорока ему по-любому было не дотянуть. Она и смысленно прикидывала уже портрет возможного убийцы. Убийца клашаров Психопат, взомнивший, что он вправе убирать лишних людей. Она почувствовала, как по спине побежали мурашки. Впрочем, не забегает она вперед... Пока нет никаких доказательств того, что перед ними серийный убийца, но лично у нее не было никаких сомнений. Если Минотавр первая жертва, вряд ли она будет последней, следы сексуального насилия отсутствуют, сперма не обнаружена, анальное отверстие не травмировано. А что-нибудь есть о последних часах его жизни? Ну, мы знаем, что он ел. Крабовые палочки, лапшу с курицей, что-то из Макдональдса. В общем, всякую дрянь. Наверняка питался из помойки. Одному установили точно. И последний ужин сопровождался обильными возлияниями. Уровень алкоголя в крови составил 2,4 промили. Это значит, что перед тем, как всадить себе смертельную колон, лыка не вязал. Анаиз попыталась сообразить себе, как двое. Убийцы его жертвы сидят и закусывают, запивая еду пивом. После трапезы молодого парня ждала кое-что посерьезнее. Доза героина. Нет, не так. Ей представилась другая картина. Убийца подобрал паренька уже после того, как тот попировал, и предложил ему ширнуться лучшим в мире Герычем. А про убийцу что ты можешь мне сказать? Немного. Тело он не увечил. Довольствовался тем, что... Нацепил он на черепушку эту кошмарную бычью голову. А мой взгляд, он человек хладнокровный, привыкший действовать методичнее. Во всяком случае, он осуществляет свои бредовые замыслы с прилежанием и последовательностью. Почему методически? Я заметил одну деталь. На крыльях носа, в уголках губ над правой ключицей и с обеих сторон от пупка на теле имеются крошечные дырочки. И что же за дырочки? Это следы пирсинга». Убийца извлек все по Не знаю, почему это сделал, но не желал, чтобы на теле жертвы оставались металлические предметы. Говорю же тебе, психопат. Холодный, как змея. Как, по-твоему, произошло убийство? Ты что забыла правила? Суд над эксперт не имеет права высказывать гипотезы. И она вздохнула. Лонга явно не терпелась высказаться. Слушай, не изображай примадонну, а? Врач набрал грудь побольше воздуха и начал. Я бы сказал, что преступление было совершено позавчера. Убийца подцепил паренька ближе к вечеру. Либо знал, где его искать, либо просто приклеился к первому попавшемуся. Может, в забегаловке, может, на попойке, может, в сквоте, а то и вовсе прямо на улице. Но он точно знал, что жертва наркоман. Поманил его сказочной дозой, отвел в уголок и наполнил шприц. Сразу перед этим или сразу после этого откачал у него сколько-то крови. Скорее всего, до укола, иначе гемоглобин бы напитался героином. Впрочем, мы все равно понятия не имеем, ли чего ему понадобилась эта кровь. Она и смыслно отметила еще одно обстоятельство дела. Жертва знала убийцу. Ни один нарк даже в самой страшной ломке не даст себя колоть незнакомцу. Минотавр доверял своему палачу. Надо поискать среди диллеров и людей, с которыми в последние дни тусовался парень. Вторая важная деталь. Денег за дозу с него не взяли. Просто потому, что у жертвы не было возможности платить 150 евро за грамм героина. Спасибо, Мишель. Когда я получу ответ? Завтра утром. Что? Сегодня воскресенье. Я всю ночь провозил с этим жмуриком. Так что, если ты не против, я хотел купить круассанов к завтраку своим мальчишкам. Она и смотрела на сшитое из кусочков лицо жертв. «Она проведет воскресенье с этим типом, словно явившимся из фильма ужасов. Будет опрашивать нищих попрошаек и наркодилеров». К глазам подступили слезы. «Я шей трубку. Пришли мне фотографии трупа. А с головой что делать?» «С какой головой?» «С боичей. Ее куда девать?» «Составь на нее отдельный отчет». Опиши, кем именно способом убийцы ее отрезал и выдолбил. Животное не мой профиль, презрительно отозвался Лорго. Тебе нужен ветеринар? Или позвони в Париж, в училище, где готовят мясников. Вот ветеринар как раз искать придется тебе, резко брала Ивана. Это голова — часть твоего трупа, значит, это твоя работа. Да где ж я его найду в воскресенье? Это же... «Не один час потратишь!» — она представила себе воскресный завтрак доктора в кругу семьи и, не издержавшись, добавила с плохо скрываемым металлом голосе. «Как-нибудь выкрутишься! Мы все в одной лодке!»